глава 34 где дело складывается щит пал Всё оказалось так просто что и в это и поверить был не способен он надеялся он сам не мог бы сказать на что надеялся сдирая чёрную бусину с рубахи одна из десяти даренных царицей и матушкой по одной на рубаху и коль случалось менять рубахи Эту бусину эту из стегней перешивал самолично. «Это не наказание!» Пальцы перебирают его пряди. «Если бы я могла иначе!» «Не смотри так, мальчик!» «Я и вправду могу иначе, но это будет означать, что все сделанное сделано зря, а я душу продала!» «Как теперь отступиться?» Ласковый голос, сладкий дым. И бусина стеклянная, скользкая. Крутится, вертится. Того и гляди, выскользнет. Не думай, что обманешь меня, мальчик. Пальцы впиваются в волосы. Себя не жалеешь, родных пожалей. Все полягут. И батюшка твой, и матушка, и сестру не пожалею. Любишь сестру? Люблю. Ускользает. Сестру Евстигней не помнил. Что-то розовое и мягкое, Кружевное, пахнущее молоком, Смех и ручки пухлые, Которыми она махала его завидя. Вот и правильно, Без любви человеку никак, Без любви он душу тратит, А с любовью продает. Ее смех горик, А бусина в пальцах рассыпается трухой, Освобождая заклятие. И то поднимается, раскрывается, вплетается придивным узором в защитный купол, и купол этот, мигнувши, гаснет. Кричат радостно игруши. «Тревога!» Евстигней, еще зачарованной памятью, а может и сном, который так не похож на сны иные, бьет прутом, откуда тот только взялся, по стене. «Тревога!» Горло саднит, а голос тонет в вое нежити. которая, хоть и неразумно опадишь ты, сообразила, что путь свободен. «Тревога! Успокойся!» Фролок Сютович перехватил пруд, играючи вытащил его из занемевшей руки. «Иди в хату, и ты, Люциана!» Она, стоявшая за спиной, лишь плечами пожала, да поплотнее запахнула кружевную шаль. «Идем, Евстигней! И вправду! Не стоит под ногами мешаться!» Я. Признаваться в сотворенном было невыносимо стыдно, но и молчать Евстигней не имел права. «Это я сделал». «Знаю». Люцана Береславовна подхватила его под руку. «Я не мог». «Я не могла иначе». «Ложь. Красивая ложь. Могла. И он, Евстигней, мог бы. Если бы захотел. Мог бы. Но клятва. Цена». «Нет, мог. Но моя сестра, отец и матушка...» «Вспомнил?» «Да». «Вот и хорошо». Люциана Береславовна потянула в дом. «Это главное. А за остальное не беспокойся. Фролушка справится». Только почему-то голос ее дрогнул. Не верила сама? Они шли волной. Душной, тесной, лютой. Игруши сомкнулись тощими спинами, по которым будто по суху летели тонконогие ушварки, больше на пауков похожие. Эти, в обычае своем скрытные, норовившие сплести паутину в темном углу хаты и уже с нее тянуть, что силы, что радость в доме, ныне позабыли о скрытности. Медленно ползли лесовики, будто коряжены, подхваченные приливом Да все одно, не желавшие подчиниться ему, цепляющиеся за дно кривыми лапами, и уже позади, медлительный и степенный, подгоняемы кикиморами, ползли огромные туши ожгиней. Фролог Сютович усмехнулся. Что ж и ладно, и хорошо, гнев кипел в крови и требовал выхода, иначе сожжет, перекорежит. Огненный вал полетел навстречу, расползаясь, обнимая мертвый прибой. И заверещали игруши, сгорая вмиг. У шварки те вспыхивали молча, зелеными огоньками. Знать успели потянуть селенок, но мало. Занялись топленники, а кикиморы попрятались под теплое брюхо ужгеней. Ничего, и до них фрол доберется. Было бы время. Времени у него было вдосталь. Не отпускало, конечно, ощущение, что он что-то да напутал, пропустил. Ну, так фрол в интригах силен не был. Может, и пропустил, может, и напутал. Может, не зря Михаил Егорович уговаривал в столице переждать. Мол, даст в подкрепление магов хороших, которые приглядят за ребятами, чтоб чего не вышло. А фрол в столице надобен, ибо затевается что-то. А что? Непонятно. пускай. Там, в столице, небось, некуда было б гнев нынешний выплеснуть. Раскрылась земля, проглотив самого прыткого Ожгеня вместе со свитой, чавкнула только, а вот второй, несмотря на малый вес, сумел увернуться от Ямины, заскрежетал протяжно. — Ничего, — сказал Фролок Сютович, разминая руки, — посмотрим, кто кого. Я ваше болото осушу. Слепая беззубая ярость, сменилось хмельным азартом. А и вправду, осушить бы это болото и так, чтоб ни лужицы не осталось, ни памяти даже. Память бы выбрать и вычеркнуть, но не выйдет. Придется снова с нею сживаться. Сживется. Теперь-то он взрослей, только ледяные иглы смели остатки игруш. Вот так оно ладно будет. За спиной завыли волки. одобряя этакую охоту. Ейська с чердака скатился кубрем. Что? Я открыл дверь. Евстигней сидел на полу, скрестивши ноги, и сдирал с рубахи бусины. Одну за одной. Сдирал и раскладывал хитрым узором. Я вспомнил, матушку вспомнил, настоящую, и ее, и вообще все. Емелька сидел в углу, и губы его шевелились. Молится? Нашел время? Или он со страху? Не похоже. Вона, какое лицо ясное и улыбается, что блаженный. Она велела, и я открыл. вы глаза потемнели. Я ей клялся исполнить, что скажет. Давно? Клятву кровную. Если бы сам, то ладно. Но у меня сестра есть. Была. Сейчас не знаю, осталось ли, но была. Бусина к бусине. Егор наблюдает, ничего не говорит, только пальцы бегают, как всегда он делает, когда нервничает. Но опять же, не похоже, что со страху. Она же меня дядька Альгерт кидать научил. «Вернешься, спасибо, скажешь». Архип Полуэктович остановился и на бусины поглядел. Пальцем ноги подвинул одну, которая из ряда выкатиться вздумалась. «Вернусь?» Наставник хмыкнул. «Или ты тут остаться решил?» Не то, чтобы я против. Меньше студентов, меньше боли головной. Да вот место тут для здоровья не самое лучшее. Болото, сырость. Сам не заметишь, как одичаешь. А одичалый магик для людей опасен. Снаружи загудело и в стегне вздрогнул. «Угомонись!» Архипулыктович наклонился и бусины сгреб в горсть. «Фролушка душеньку отводит. Не надо мешать человеку. Пущай себе!» Но, молодой человек, неужели вы полагаете, что два боевых мага — это недостаточно, чтобы обеспечить вашу безопасность? Голос Люциана Береславовны был холоден, что стужа зимняя, и от этого холодку у по спине мурашки побежали. Он аж руку под рубаху засунул, чтобы спину почухать, потому как, мало ли, может, не от голосу, может, ты не мурашки вовсе, чердак-то старый. Не угадаешь, какой напасти в нем подхватить можно. Щучка, державшаяся в тенечке шепотом, поинтересовалась. — Блохи заели. — Совесть, — буркнул Еська. — А у тебя она имеется? — Отже, баба ледащая, сама едва на ногах держится, а туда ж зубоскальничать. — Сядь он, — Еська произнес шепотом, не сомневаясь, что услышан будет слуху дева куличных уличных кошачьей. а нюх на беду и того острей, и, коль спокойно, значится и вправду опасности нема. Да и к себе прислушавшись, понял есть ко что не ощущает ее. Вот хоть нежити за воротами тьма тьмущая, но этой самой тьмы он ни нисколечки не боится. Оно-то верно, что и сам есть-ка не из трусливых, но трусость одно, а здравые опасения совсем иное. И ныне чуть чутье подсказывало, что «Не нежить и опасаться надобно, а?» Он пошарил за пазухой и вытащил конверт. «Лойка ушел, верно?» Пальцы тронули сломанную печать с крысиной лапой. «Это я понимаю. Другого не пойму. Отчего ты, Ильюша, остался?» Архип «Архиппулэктович, я честно собирался вам отдать, но запамятовал. Не серчайте». «Бывает, Архип Архиппулэктович». Конвертик-то принял аккуратнее. — Память у тебя короткая, что волос у гулящей бабы. Мозгов и вовсе нету. Чего ж серчать? Ильюшка поднялся. Медленно, текуче. И вроде он, да только не он, стоит посеред хаты человек. Человек ли вовсе? Слезла старая шкура, что сужа, перелинявшего, а с нею и стеснительность сгинула, сутулость его обыкновенная, задуменность. «Донесли? Я все понять не мог. Ладно, Евсти у нас головой ударенный». Еська шагнул было к чужаку, да только остановлен был могучую дланью, которая Еськину рубаху сгребла и его, как был, с рубахой и подняла. Да все одно давненько он в снах не хаживал, и за нами не водилось такого, чтобы спать сном беспробудным. Опять же газ. которым его едва не потравили. Я запах узнал. есть чихнул. отжешь, ж, правду говорит. Только поверят ли? Хотя Ильюшка и не подумал прятаться. Утомило его человеческое тело. Несподручно, тяжело ему развели кому в человеческом, тесном теле. Дурная трава! Еська поморщился. Уж этот запашок, который привязывался к одеже намертво, «Скобли ее после, вымачивай, а все одно не избавишься собственной волей. он крепко запомнил, как и тот единственный раз, когда, поддавшись на уговоры старого приятеля, выкурил трубку, забитую черным, что перец, семенем, сладковатый вкус на губах, и слабость, и стому, что охватило все тело, и нежелание двигаться, беспричинную радость, не отпускавшую долго, а после... сменившуюся тягостной пустотой, с которой выть хотелось и на стены лезть. Архип Полуэктович вытряхнул из конверта бумаженцию, не особо чистую, да и писана она была наспех, словно не пером, а цельную курячей лапой, клякса на кляксе, буква на букве. Сам Еська полдня разбирался, но разобрался, и крепко удивлен был. — Бесточь! — повторил Архип Полуэктович, Записочку сию, зачитавши скоренько, сразу надо было! Запамятовал, есть руками развел, позволяя ножу в руку соскользнуть. Нынешнего разу он не позволит. Скажите ему, молвил Илья, глазья Щуря, что если он своего ножа кинет, то и назад получит. Правда, не уверен, что у него поймать выйдет. Ты это был, ты ко мне приходил. Не только ко мне. Ты? Я? Ильюшка потянулся, смачно так со вкусом. В какой-то мере. Егорушка, просвети нашего храбреца. Егор скукожился и себя обнял. Ну уже, дорогой, не стесняйся, а то я могу подумать, что ты у нас тварь неблагодарная. За людьми это водится, конечно, но все одно огорчительно. Илья передернул плечами, потом руки расправил, потянулся так смачно, до хруста в костях. «Зачем?» естька вдруг явственно понял, что вновь пропустил время, когда бить имело смысл. Сейчас же, и вправду, ножа возвернут, да в самое горло, и захлебнется он, честный вор, сталью и собственную кровью. И будет это, может, очень героично, но все одно глупо. Снаружи громыхнуло так, что крыша подскочила. Посыпалась с потолка мелкая травяная труха. Стены ходуном заходили. А, Фролушка-то не на шутку разошелся. Архип Пулыктович бумажку-то в конверт возвернул, а конверт еськи сунул, мол, держи свои откровения. Запоздали они слегка. Не выйдет, Илья покачал головой. Что не выйдет? Ничего у вас не выйдет. Его сил, может, на всякую мелочь и достанет. Но вы же осознаете, что все это лишь начало? Весело будет. А ты, Егорушка, не морщись. Радуйся, что жив остался. Щучка качнулась было, но Еська удержал. Она, может, и шустра, но не шустрее вот этого, кем бы он ни был. А кем он был? Сие вопрос занимательный. Отпусти мальчика. — попросила Люцана Береславовна, рученькой руку оглаживая, колечки перебирала, смотрела на них и еще на пальцы свои белые, тонкие. — Так нету мальчика, — Ильюшка развел руками. — Нет и не было никогда. Точнее, когда-то он был. Хороший такой, славный паренек. Матушку любил, сестриц, отца вот уважал. До того уважал, что... «Во всем на него походить желал». «И помогал. Да». Ильюшка провел ладонью по лицу, возвращая прежнее выражение, слегка растерянное, потерянное, будто бы он до конца так и не понял, где пребывать изволит. И когда батюшке в руки книжица известная попалась, он первый подсказал, на ком испытать. «Конечно, сестрица дорогая и чахла». Того и гляди, вовсе приставится. Ильюшка скорчил скорбную мину. Получилось не очень ладно, как у скомороха на тещиных похоронах. И жаль ее, и для науки польза. Батюшка подумал, согласился. Забыли оба, чем такие игрище, чреваты. Девок-то они возвернули, что хорошо. С матушкой сложнее вышло. Уж больно крепка ее вера оказалась. «Защитила!» — Ильюшка хохотнул боском. А крыша дома вновь подскочила и села. показалась кривовата. Во всяком случае, хозяин, Люду более не чинясь, из-под пола вылез, заохал, заахал, запричитал, что того и гляди, хату-то развалят магики и ироды, а она за, между прочим, не один десяток год стояла и века бы еще простояла. Завыла люто. иж разгулялся ваш-то!» Ильюшка почесал затылок. «Но мы ж не о нашем, а о прошлом. Вот помнится, в прошлом Таразе встретила меня Марьяна Ивановна. Такая кругом вся из себя женщина обходительная, да серьезная. У нее не забалуешь. И приманила, значится. Чем? А Люцианушка-то Береславовна Вся белым-бела сделалась, аж на прозелень. Нечиста значится совесть ее. Ручки сухие в кулачки сжала, того и гляди. С кулачками энтими на Илюшку бросится, потерявший всякий лоск боярский. Интересно. есть коморгнул и ножичек погладил. Его б обратно в рукав послать, но задница, не единожды поротая, а потому страсть, до чего чуткая, подсказывала, ненадобно руки пустыми оставлять. от чего А и непонятно, то ли момент удачный выдастся, то ли, главное, с ножом оно верней, чем без ножа. Ейська на супружницу свою оглянулся. Та замерла, что борзая на зайца полететь готовая, только кончик носу и дергается. Бровки приподняла. Глаза, ох, зелены, ледащи. Еська-то ее руку нашел, так, на всякий случай, а то, мало ли, вдруг дохватит да в благоверной дури, чтоб на магика с голым задом кинуться. Ну, не с задом, а все одно, без должного умения, пальцы-то леденющие и сама-то. Ее б к побережью свозить, на море, где слыхал, естька воздух до того пользительный, что и чехоточные к жизни возвертаются. Она-то не чехоточная, ей, может, того воздуху с полглоточка бы. И не такая уж вредная, как ему думалось. А что ледаща, так небось не от сладкой жизни. Ничего. Вот закончится все, и повезет ее есть хоть к морю, хоть к лесам выжганским, которые тоже не просто так, а полезны. Там еще курорту на манеру саксонскую справили, чтобы жить честному люду в пользе и под целительским присмотром. Глядишь, и покруглеет женушка, что задом, что передом. На крайние случаи естька и только назад, согласный. Чем приманила? А пеплом? Из костей моих? Она-то, в отличие от некоторых, и умна была, и умела. Знала, что кроме самой шкатулки и содержимое ее значение имеет — Пригрозила паскуда мой пепел покою предать. А мне еще рано упокаиваться, я еще и не пожил-то. Хрустнули руки, размялись пальцы. Или вот служить ей. И что делать оставалось? Молчит народ. Егорка головушкой крутит так, будто его по этой головушке молотом приложили, не меньше. Кривится, морщится. Что за дела у него с этой нелюдью? Ничего, есть-ка не гордый, спросит, ну а посля? Потому как вновь крыша заплясала, будто по ней табуны перегоняли конские. Хозяин-то заохал, на колени пал дареем, причитая. — Пощади догляди, да хозяишку не доглядел так хоть домик, без крыши останемся, ой, померзнем, ой! Девка-то Елисеева, в рубаху Люцианой, жертвованную, обряженная, подобралась. — Куда смотришь? — зашипела щучка и пальцы стиснула. — Куда хочу, туда смотрю. — На лярву эту. — С чего это лярву? — Нет, девка-то хороша. Где только сыскал братец дорогой, посеред лесов глухих какую то зазнобушку. Светла волосом, томна взглядом, глядишь и не наглядишь. Может, она. Приличная. Щучка только фыркнула и руку свою высвободить попыталась. Ага, а еська взял и позволил. Пусти, не пущу. Он к себе притянул и приобнял, как умел, одной рукой. Шепнул на ухо. На поясе в кармане мешочек есть. В нем камушек махонький, плоский. Благо сообразила, головушку на плече устроила, к мужу прильнула. Будто век не видала и соскучилась. А все одно на Елисееву женушку поглядывает. И та только бровку подняла, мол, чего хочешь, не надобен мне твой супруг, ни даром, ни с подаром. — Тише, детки, не бузите. Ильюшка пальчиком погрозил, и Еська вдруг понял, что ног своих не чует. Нет, они-то ноги есть, иначе как бы он стоял? а вот только совсем он их не чует и коль шелохнется то упадет и ты не бузи гостюшка незваный архип пулыктович плечом дернул крыло выпуская куция будто обскубанное мы ж вроде говорим аль все ж воевать полезем поговорим согласился ильюшка конечно поговорим куда вам воевать. Вы еще навоюетесь. И аккурат на словаете, крыша такие треснула, как была, на две половины. Сперва-то Еська и не сообразил, что деется. Вновь загудела, захрустела, да так протяжно, будто дому руки крутили-выкручивали. Полетела с потолка щипа и пыль, крошева мелкая. Архипу Полуэктовичу и доской приложила, да только он от этого удару отряхнулся, и раскрыл купол щита, чтоб, значится, кому еще этого подарку не досталось. И верно, кого вот доской полбу получивши и душеньку отдать может, не говоря уже о девках. — Ты как? — шепнул он. Вместо ответа щучка в пальцы камень вложила. — Ишь ты! до да чего сноровисто! ка и не почуял, как кошеля врезали. — Так вот! — Говорит мне Марьяна ваша Иванна, что мол есть у ней для меня тело подходящее, молодое, крепкое, не без дару, а главное целое почти. Душенька поедена страстями до да гордынюшкой. Ну так я не брезгливый и выбору особого, признаюсь, не имел. Не упокаиваться же ж. Тело-то мы по первости честно делили. А то ведь вокруг князюшки многие велись, любопытствующие. То окурят, то кадилушкам в нос сунут, то молиться заставляют, бестолочи. Молитва без веры — пустые слова. «Зачем ей?» «Все, не успокоишься». Любопытство ни одну кошку сгубило люцанушка. «А зачем?» «Мыслю интересный вопрос». «Чтобы звести дурную кровь?» Он фыркнул. «Не то, чтобы меня так уж радовала зависимость от сумасшедшей, но жизнь жестока. Да, не сходится». кого услышал свой голос со стороны. «У тебя было столько возможностей избавиться от нас, а ты?» «А я развлекался. Вечная жизнь скучна. Ищешь, знаете ли, способы разнообразить». К примеру, дать жертве шанс, небольшой такой шанс, спешить мне, если понимаете, было некуда. Некуда, его правда, игра, в которой он, Ильюшка, мог и играть, и наблюдать, пока ему было дозволено. Ты, ей скажал камушек, присланный то ли напоминанием о заключенной сделке, то ли просто пожеланием удачи, а может и вовсе обманкой, выйдет. Не выйдет? Не подведет ли воровская удача? Ты ходил к безносым за зельем. Запомнили. У них свои глаза. Своя метода. И тебя запомнили. И Лойка с матушкой, которая вздумалась прогуляться, хотя ш она затворницей жила, долго боярыня платки выбирала. Камушек нагревался. Медленно. Слишком медленно. Чтобы у естьки хватило терпения и языка, потому как тварь, перед ним восставшая, была хитра да осторожна, того и гляди сорвется. — Я, я, успокойся, и недоволка вашего я сгубил, и Егорушку вон попользовал, только он мыслью не в обиде, и манок в колодце тоже я утопил. Что сделаешь? Служба, она такая. Служба, да. И Еська решился. Он кинул камушек в того, кто стоял в трех шагах, ухмыляясь во все зубы. Кинул и крикнул «Лови!», а тот и поймал. Не сам тело подвело, у тела-то свои привычки. Сперва-то ничего не случилось. Ильюшка поднес камушек к глазам, поморщился, а потом вдруг... Взял да рухнул, что дуб подрубленный. «Бестолочь!» — почти нежно произнес Архип Пулуэктович. «Ну разве ж можно было рисковать так? А ты, Люци, не смотри, вижу этого духа. После разберемся, что да как». Он подошел к телу, присел, вытащил камушек из анемевших пальцев Ильюшки, но единственно для того, чтобы в рот тому сунуть, да сверху платком своим перевязать. Благо, длинен тот был. — Так оно надежней, — пояснил Архип Плуэктович. — Божиня даст не подавиться. Ейска вздохнул и покачнулся. Упал бы, когда б не руки жены, а та, прижавшись костями, прошипела на ухо. — А на лярв всяких пялиться станешь, глаза выцарапаю. — Вот же!